Персон обернулся на голос. «Да, это многовато», — сказал он. «Но мы сделаем все, что в наших силах». С этими словами он сел. Люси подняла руку. Одонул кивком разрешил ей говорить. «Если сегодня носитель инфекции не удастся обнаружить, будет ли работать кухня?» «Пока будет», — ответил Одонул. Администратор добавил. «А мы сейчас постараемся найти внешних поставщиков готовой еды на случай, если это окажется необходимым. Однако я сомневаюсь, что в городе есть поставщики продовольствия, способные справиться с подобной задачей». «Что мы будем делать с приемным отделением? И как быть с поступающими больными?» – спросил Билл Руфус. «Простите». «Я должен был сказать об этом с самого начала», – ответил Доннелл. «Пока мы прекратили прием новых больных. Приемное отделение уже поставлено об этом в известность, но мы, конечно, надеемся, что отделение патологической анатомии сумеет быстро выявить носителя, и клиника снова начнет принимать больных. Есть еще вопросы?» Вопросов больше не было. Скользнув взглядом вдоль стола, Доннелл спросил – «Доктор Колман, вы хотите что-нибудь добавить?» Колман отрицательно покачал головой «нет». О, Донал закрыл лежащую перед ним папку. «Очень хорошо, леди джентльмены. Предлагаю приступить к работе». Когда задвигались стулья, загудели разговоры, Донал спросил Пирсона «Джо, я могу поговорить с вами?» Они отошли к окну, отделившись от потока выходивших из зала людей. О, Донал, негромко, чтобы его не слышали, сказал Джо. Естественно, вы останетесь заведующим отделением до тех пор, пока мы не справимся со вспышкой инфекции. Но все, что касается остального, остается в силе. Персон медленно кивнул. Да, сказал он. Это я уже понял и сам. Глава двадцать вторая. Как полководец, инспектирующий армию перед битвой, доктор Джозеф Пирсон осматривал лабораторию. Кроме него здесь были Дэвид Колман, Роджер Макнил, Карл банистер и Джон Александр. Пока Пирсон, Колман и Макнил были на совещании, лаборанты подготовили лабораторию к срочной работе. Закончив осмотр, Персон обратился к подчиненным. «Наша задача», — объявил он поистине детективная, «из 95 человек работников кухни нам предстоит выявить одного носителя, распространяющего по клинике бациллы брюшного тифа». Очень важно работать быстро. Чем дольше будем искать, тем реальнее возникновение эпидемии. Кална-анализ начнет поступать уже сегодня, но основную массу исследований придется сделать завтра. Пирсон остановил взгляд на Макниле. Ваша задача на ближайшие дни – освободить лабораторию от второстепенных задач. Просмотрите все заявки на анализы. «И решите, какие из них надо сделать в первую очередь, а какие можно на пару дней отложить. Срочные анализы будет делать Карл банистр но не загружайте его сверх необходимости, так как все остальное время он будет делать анализы Кала». Макнил согласно кивнул, и Пирсон добавил, «Вы, кроме того...» Займётесь патологоанатомическими заключениями для хирургического отделения. Обрабатывайте только те материалы, которые сочтёте срочными. Остальные отложите на будущее. Если у вас возникнут диагностические затруднения, обращайтесь к доктору Колуману или ко мне. Я всё понял. И сейчас начну заниматься хирургическими препаратами. Макнил вышел. Остальным Пирсон сказал, мы будем использовать отдельную чашку Петри на каждую культуру кала. Я не хочу рисковать и высевать в чашку по несколько культур. Они могут наложиться друг на друга, и тогда нам придется все переделывать. Он посмотрел на Александра. Достаточно ли у вас среды, макконики, для выращивания сотни культур? Джон Александр всего лишь полчаса назад вернулся от жены, бледный, с покрасневшими глазами, но на вопрос он ответил сразу и по существу. "Нет", сказал он. "Среды нам хватит не больше, чем на пару дюжин культур. Обычно этого хватает на несколько дней". Сказав это, Джон на мгновение задумался. Он дал ответ по вину из привычки и профессиональному навыку. Теперь он пытался разобраться, каковы его чувства лично к доктору Пирсону. Джон вдруг понял, что не может определить их однозначно. Он должен ненавидеть этого старика, по халатности которого потерял сына, и, наверное, со временем эта ненависть появится. Но пока Александр не чувствовал ничего, кроме тупой душевной боли и глубокой печали. Как хорошо, что на них свалилось так много работы. Погрузившись в нее с головой, он может отвлечься от горя. «Я понял», – сказал Пирсон. «Тогда отправляйтесь в цех и проследите, чтобы там подготовили достаточное количество культуральной среды. Мы должны получить чашки уже сегодня». «Хорошо», – ответил Александр и тоже покинул лабораторию. Теперь Пирсон принялся рассуждать вслух. «У нас будет 95 культур. Ну, скажем, 100. Допустим, 50% будет лактозопозитивными. Значит, оставшиеся 50% нам надо будет исследовать более детально». «Да, думаю, не больше». Он посмотрел на Колмана, словно ища подтверждения. «Я согласен с вами» хорошо кроме того нам понадобится по десять пробирок на одну культуру пятьдесят культур десять пробирок на каждую пятьсот пробирок обернувшись к банистру пирсон спросил сколько у нас пробирок стерилизованных и готовых к применению банистр задумался где то около двух сотен вы уверены Персон испытывающий посмотрел на старшего лаборанта Банстер покраснел, потом признался: 150. Закажите ещё 350. Позвоните в отдел снабжения и попросите их прислать пробирки сегодня же и без проволочек. Скажите, что все нужные бумаги мы оформим позже. Покончив с заказом, приготовьте их наборы по 10 штук. Девять пробирок для сахаров и одна для культур, образующих индол Проверьте также, каковы наши запасы сахаров. Вам понадобится глюкоза, лактоза, фруктоза, сахароза, мальтоза, манитол, ксиллоза, рабиноза, ромноза. Выпалив все эти названия без запинки, Пирсон едва заметно улыбнулся и сказал Баннистру, Список сахаров и реагентов для выявления брюшно-тифозных сальмонел вы найдете на шестьдесят шестой странице руководства по лабораторному делу. Ну все, идите работать. банистер торопливо направился к телефону. Обернувшись к Колману, Пирсон спросил. — Я ничего не забыл. Колман отрицательно покачал головой. — Хватка старика! Быстрота мышления и внимание к деталям удивили его, заставили почувствовать к нему невольное уважение. «Нет», – сказал он, – «мне нечего добавить». Пирсон внимательно посмотрел на молодого коллегу и предложил «В таком случае пойдемте выпьем кофе. Другой возможности в ближайшие несколько дней у нас, наверное, не будет». После ухода Майка седенса До Вивьен вдруг дошло, какая пустота ее ожидает, пока он будет отсутствовать, какими долгими покажутся ей дни без него. Однако она нисколько не сомневалась в своей правоте. Короткая разлука позволит им обоим привыкнуть к создавшемуся положению и подумать о будущем. Самой Вивьен не надо было ни о чем думать, она была уверена в своих чувствах, а вот перед Майком она решила поставить дымовую завесу. Зачем? Она вдруг поняла, что потребовала от Майка доказательств его любви, в то время как свою любовь считала бесспорной. Но она вовсе не хотела никаких доказательств. Вивьен овладела смятение. Вдруг Майк решит, что она не доверяет ему, не верит в его преданность и отказывается принять его любовь. Нет, кажется, он понял ее правильно. А вдруг все-таки подумает, что она, Вивьен, отвергла его чувства. Ей захотелось послать ему письмо, объяснить свои истинные намерения, написать, что уверена в его любви, но верена ли она в ней теперь? Иногда бывает так трудно мыслить трезво. Сначала делаешь то, что считаешь правильным, а потом начинаешь думать, не поймут ли тебя превратно, не припишут ли твоим действиям смысл, о котором... Ты сама не имела ни малейшего понятия, как можно быть уверенной в том, что делаешь самый правильный шаг. В этом не может быть никакой уверенности, ни в чем и никогда. Раздался короткий стук в дверь, и в палату вошла миссис Лоу Бартон. Бивьен сразу забыла, что ей полных девятнадцать лет, что она уже взрослый человек, способный принимать решения. Она раскинула руки и всем телом подалась ей навстречу. «Мама!» — воскликнула она. «Я совсем запуталась!» Врачебный осмотр работников кухни проходил быстро. В одном из предназначенных для этого кабинетов поликлинического отделения доктор Харви Чендлер заканчивал осмотр повара. «Все в порядке», — сказал он, — «можете одеваться». Поначалу главный терапевт сомневался, надо ли ему в его должности самому участвовать в осмотрах, но потом решил, что надо В каком-то смысле он поступает как командир, которому его моральный долг велит идти в атаку впереди своих солдат. Доктора Чендлера возмущала, что первые роли в борьбе с угрозой эпидемии достались у Доналлу и Пирсону. Конечно, у Дону председатель медицинского совета и обязан заниматься организационными проблемами клиники, но Кент – хирург, а брюшным тифом должны все-таки заниматься терапевты. Главный терапевт клиники чувствовал, что в разрешении возникшего кризиса его оттеснили назад, лишили возможности принимать ответственные решения, Доктор Чендлер вполне серьёзно считал себя избранным, но в случае доказать это на деле выпадали почему-то чрезвычайно редко. И вот такой случай представился, и что же? Его бесцеремонно отодвинули в сторону, на второстепенную роль, хорошо хоть не в массовку, Он, однако, был вынужден признать, что предпринятые Доннеллом и Пирсоном меры оказались вполне адекватными и имели одну цель – как можно скорее ликвидировать катастрофическую вспышку брюшного тифа. Слегка нахмурившись, он обратился к уже одевшемуся повару. А помните о необходимости тщательного соблюдения гигиенических норм на кухне, «Должна быть абсолютная чистота!» «Да, доктор!» Едва повар успел закрыть за собой дверь, как в кабинет вошел у Дону. «Привет!» — сказал он. «Как дела?» Первым побуждением Чендлера было выплеснуть в ответе свою обиду. Однако в следующее мгновение он решил, что ему собственно нечего постраиваться. Если не считать слишком демонстративной, по мнению Чендлера, демократичностью Доннала, то он, пожалуй, самый подходящий для должности председателя медицинского совета человек. Во всяком случае, он на голову выше своего предшественника. И вместо обиды Чендлер вложил в ответ максимум дружелюбия. — Я уже потерял им счёт. Мы осматриваем их довольно быстро, но результатов пока нет. — Что с тифозными больными? — спросил Удону. — Как чувствуют себя четверо с подозрением на тиф? — Теперь у нас четверо заболевших ответил Чендлер, из списка больных с подозрением на ТИФ можете вычеркнуть двоих. Их состояние не опасно? Нет, думаю, ответил Чендлер. Слава Богу, теперь есть антибиотики. Лет 15 назад у нас было бы куда больше проблем с этими пациентами. Да, вы правы. Одонелл не стал расспрашивать, надежна ли изоляция больных при всей помпезности доктора Чендлера. В медицинских вопросах на него всегда можно было положиться. «Двое больных медсестры», — сообщил Чендлер. «Одна из психиатрического, а вторая из урологического отделения. Двое других мужчины, рабочий генераторной подстанции и клерк, канцелярии. «Все из разных подразделений клиники», – задумчиво произнес Удону. «Именно. Ни одного общего знаменателя, если не считать клинической пищи. Все четверо регулярно обедали в столовой. Нет никаких сомнений. Мы на верном пути». «Все, не буду вас отвлекать», – сказал Удону. «В коридоре ждут в своей очереди еще два человека». У некоторых врачей скопилось больше, и мы перераспределяем больных по другим кабинетам. — Очень хорошо, — отозвался Чендлер. — Я намерен работать до тех пор, пока не наступит полная ясность. Неважно, сколько времени это займет. Он подобрался и выпрямился, расправив плечи, и в его собственных словах ему почудилось что-то героическое. — Не буду вам мешать, — улыбнулся Одоннелл. Немного задетой такой прозаической реакцией, Чендлер Чопорна попросил, «Вас не затруднит сказать медсестре, чтобы она пригласила ко мне следующего больного?» «Нисколько». Донал вышел, и через мгновение в кабинет вошла девушка, работница кухни. В руке у нее была только что заведенная история болезни – «Дайте мне карту», – сказал он. «Садитесь, пожалуйста». «Спасибо», – поблагодарила девушка. «Для начала займемся вашим анамнезом. Вы расскажете все, что помните о себе и своей семье. Начнем с ваших родителей». Слушая ответы на свои тщательно продуманные вопросы, Чендлер быстро записывал их в историю болезни. Каждая запись в истории болезни, вышедшая из-под пера Чендлера, являла собой образчик врачебного искусства, достойный включения в учебники внутренних болезней. Доктор Харви Чендлер стал главным терапевтом клиники трех графств не в последнюю очередь, потому что был чрезвычайно добросовестным клиницистом. Покинув занятое хорошо организованной работой поликлиническое отделение, О. Донал позволил себе впервые за сегодняшний день отвлечься и оценить происшедшее с утра событие. Они сменяли друг друга, как картинки в клейдоскопе. Инцидент с неверным диагнозом и смертью ребёнка. Потом отставка Пирсона и увольнение Дорнбергера по собственному желанию за телом, ошеломляющее открытие, что в клинике более шести месяцев не соблюдалось элементарные гигиенические нормы, и теперь в нём вспышка брюшного тифа, грозящая перерасти, полномасштабную эпидемию. Вот эти беды свалились на голову администрации одновременно. Почему? Что такое могло случиться? Не симптом ли это скрыто, протекавший до поры тотальной болезни, поразившей всю в клинику до основания? Ждать ли следующих неприятностей? Не грозит ли клинике полный развал и проличь? «Не виноваты ли все они, руководители, в попустительстве и в мягкотелости? Не был ли каждый из них зачинщиком такого попустительства?»